Глава 12. В чужом теле. Вокруг меня темнота. Не просто темнота, а настоящий непроглядный мрак. Я попытался двинуть рукой, и мне это удалось только с огромным усилием, словно к ней привязана тяжелая гиря. Тем не менее, после нескольких попыток и отчаянного кряхтения мне удалось сесть. Я дотронулся до своего лица и внезапно почувствовал на нем шерсть. Шерсть на своем лице. Что за... Второй рукой я ощупал свое тело и чуть не заорал от ужаса. Одежды на мне не было, но рука везде натыкалась на ту же самую жесткую короткую шерсть. Да что же это такое? Кстати, где мос? Мос! Мос! Не кричите, хозяин! Раздалось у меня над ухом. Я здесь. Мос! Слава гнорму! выдохнул я. Ты что-нибудь видишь? Нет, последовал ответ. Но мне кажется, что я это не я. То есть это не мое тело, хозяин. Я прекрасно знаю свое тело. Это не оно. Вот глупец! хлопнул я себя полбу. Мы забыли про магию, сейчас будет свет. Я произнес заклинание, и надо мной начал медленно разгораться небольшой огонек. Хорошо, хоть магические способности у меня не исчезли. Постепенно свет становился все ярче, осветив место, где мы находились. Это оказался коридор с земляными стенами и земляным полом. Он напомнил мне рукава коридоры в шахтах Синих Гор, ведущие к шурфам, где добывали руду. Воздух был немного спёртым, но я мог дышать свободно. По всей видимости, откуда-то всё же проникал свежий воздух. Хозяин! взревел моз и я испуганно посмотрел на него. «Я чудом удержался от желания запустить в то, что я увидел, огненный шар или молнию». Сказать, что я был изумлен, значило не сказать ничего. Вместо моза передо мной сидело страшное чудовище, напомнившее мне огромного горного медведя. Только в отличие от того, у этого медведя имелось три глаза и внушительные клыки. «Это ты, тролль?» – прошептал я. «Да я, кто же еще? проревело чудовище. «А вы, хозяин, на себя посмотрите-то!» С замиранием сердца я произнес простенькое заклинание, и передо мной появилось зеркало. То, что я в нем увидел, окончательно привело меня в состояние транса. Из зеркала на меня смотрело уродливое страшилище с одним глазом посередине лба, пастью полной острых зубов, растянутой от уха до уха, длинными неуклюжими руками и ногами. Руки, хотя правильнее называть их лапы, украшали длинные острые когти. В общем, безобразнее уродство, тяжело придумать. Хорошо, я еще сохранил способность разговаривать. Что же сделал со мной и Ниндра? Вопросы разрешились сами с собой, когда от стены внезапно отделилась призрачная фигура странного человекообразного существа с вытянутой зубастой пастью и кожистыми крыльями. «Вы ищете ответы на вопросы?» — прокаркало оно. «Вы их получите!» «Великий Нендра превратил вас в зверей и поставил охранять свои сокровищницы. Теперь вы обречены на вечную их охрану. Если кто-то сделает хотя бы один шаг по тропе, которая ведет от золотых ворот к сокровищнице, вы будете испытывать невыносимую боль, которая исчезнет, только когда вы убьете пришельца». «Кто ты?» – спросил я. «Я Гаргул», – был ответ. «Я Вестник Великого и Ниндры!» «А где мы находимся?» Это уже вмешался Моз. В ответ раздалось хриплое карканье, которое, надо понимать, означало у Гаргула смех. «Вы в Уларе!» После этого Гаргул исчез, оставив нас вдвоем с Мозом. Вылепли, подытожил я. «А что мы будем есть?» — возопил Моз, для которого эта проблема, похоже, являлась основной чем питаться что пить вся что найдете донесся до нас удаляющийся голос горгула Обнадеживающие! буркнул Мосс. надеюсь что нас быстро спасут и весь этот бред закончится словно страшный сон кто спасет невесело усмехнулся я кто знает где мы надо сохранять надежду заметил моз и поморщился но я ощущаю страшный голод В следующую минуту меня скрутила невыносимая боль. Перед глазами поплыли искры, и я чудом сохранил способность мыслить. Впрочем, боль схлынула так же быстро, как и подступила. Зато в моей голове начали появляться зрительные образы. Я видел рыцаря, одетого в легкую кольчугу, вооруженного коротким мечом, который шел по коридору, как две капли воды, похожему на тот, в котором сейчас находились мы с Мозом. Я почувствовал, как меня охватывает жажда убийства. «Вперед, Моз!» Прорычал я, ощущая, что должен уничтожить наглого чужака, посмевшего зайти на мою территорию. «О чем вы, хозяин?» Моз удивленно посмотрел на меня. «За мной!» Рявкнул я и рванулся с места. Мое новое тело, несмотря на его кажущуюся неуклюжесть, на удивление ловко перемещалось по коридорам. Сзади я слышал дробную поступь Моза. Я не задумывался о направлении своего пути. Мне казалось, что я всегда знал эти подземелья как пять пальцев, помнил любой поворот и мог добраться до любого места в них с завязанными глазами. Вскоре мы выскочили прямо перед рыцарем. Его лицо было закрыто забралом, и надо отдать ему должное он не испугался, увидев перед собой двух чудовищ: Кто ты? Зачем ты здесь? Поинтересовался я у него, как вдруг понял, что вместо члена раздельных слов у меня из пасти вырывается обычный рев. Он нас не понимает! прорычал сзади моз. Зато мы его понимаем мелькнула у меня мысль, когда рыцарь заговорил. Он надо признать оказался неробкого десятка. Убирайтесь отсюда чудовище предупредил он, выставляя вперед меч. Иначе я выпущу вам кишки. В следующий миг меня вновь ослепил приступ непереносимой боли. И когда я пришел в себя, то увидел что рыцарь махая мечом идет мне навстречу. Что было дальше? не знаю. Помню лишь накатившую на меня ярость, которой немедленно требовался выход, иначе она разорвала бы меня на части. Очнулся я, когда все закончилось. Вокруг меня были разбросаны фрагменты того, что когда-то было рыцарем. Разорванные куски лад, перемешанные вместе с мясом и залитые дымящейся кровью, меня вырвало. Я оглянулся и увидел Моза с ужасом, наблюдавшего за мной. «Ты что, Моз? Это же я, Мирн!» Попытался успокоить я его. «Нет, это не ты. Ты не мой хозяин». Схлипнув, тролль вдруг пустился на утек. Я почувствовал, как меня захлестывает отчаяние. Сев посередине коридора, я зарыдал во весь голос, даже не пытаясь вытереть слезы, текущие из моего единственного глаза. «Что ж, вряд ли можно придумать пытку изощрения. В изобретательности и ниндре не откажешь».